Глава пятая. Или у кого лучшие стальные яйца. Часть первая. Артефактор. Есть мысли? Мысли? У меня только одна. Ты дебил несуществующий. Хотя она устарела еще в момент твоего рождения. Пришел напрямую на внутреннее ухо раздраженный ответ сопровождающего из информатория. Все нормальные критики сейчас роют на сами землю в поисках гамбит мертвого бога Брека Карама. «А вы шаритесь по темным подворотням!» Подворотня была не такой уж темной. Приличный закуток между двумя домами, заблокированный с третьей стороны незаконно втиснувшимся магазинчиком. Асфальт ровный, без луж и грязи. Стены домов и магазина ровные и чистые. Настолько правильный закуток, что взгляду не за что зацепиться. Мусора и того нет. Даже завалящие пластиковые бутылки или пакетика. Хотя откуда им взяться в цифровом мире? «Искать историю бесполезно», — отмахнулся я. «Не верю, что отражения допустили такую банальную ошибку, и в реальности осталась копия. Активных миссий по спасению мира у нас тоже нет. Так что необходимо разбираться с текучкой». «Текучкой?» «Я, конечно, понимаю, что нужны новые силы и возможности для предстоящей зеркальной войны. Мисс Спектр вывесила целый список целей». «Но подписаться на это задание мог только полный и непроходимый кретин вроде тебя!» Артефактор получал удовольствие, костеря меня, на чем свет стоит. «Хм!» Раздалось недовольное бурчание сопения со стороны глагола. Он тоже был подключен к каналу и остался не в восторге от слов артефактора. «Как-никак, именно с его подачи мы ввязались в данное дело». «Согласен с напарником», — насупился я. Мисс Спектр не просто так раздавал задание. И оно нам вполне по плечу. Если ты поможешь, то мы успеем разобраться еще до обеда. Я врал, откровенно и бессовестно. Задание, которое мы выбрали, было выше наших сил. Критики рассматривали все варианты развития событий и не пренебрегали ничем, в том числе и поиском союзников. И одним из этих союзников в перспективе должны были стать жнецы веры. Да, уважаемые слушатели, те самые отморозки, активно пытавшиеся убить глагола, ну и меня походу. Милейшие твари, но при этом огромная сила, которая могла внести значительный вклад в войну, в частности, несколькими артефактами, жизненно необходимыми критикам. И я был бы рад их еще сто лет не видеть. Вот только воспользоваться жнецами собирались не только критики в целом, но и глагол в частности. А отказывать напарнику я не хотел, потому и убеждал себя, что у нас есть шансы хотя бы выжить. «Здесь нет никаких следов. Все абсолютно пусто, чуть ли не стерильно. Хотя нет, стерильно. Это же сеть. Я сюда уже дважды присылал дронов, которые все просканировали. Ничего подозрительного!» — припечатал артефактор. «Не существующий, ты просто тратишь время на ерунду». Я поморщился, будучи в корне, не согласен. Проблема с поисками жнецов стояла перед критиками долгие годы, но у меня имелась к ним ниточка, место, где периодически они появляются для торговли, красная комната, которая также была неуловима, но в которую меня приглашали вновь, а значит в нее должен иметься вход. Главное теперь найти ее в сети. И поиске я решил начать с той самой подворотни, куда меня выкинуло с бездыханным телом геймера после первого похода в рассадник цифровой погони. Здраво все обдумав несколько раз, я пришел к выводу, что это единственное место, хоть как-то связанное с красной комнатой. Более того, меня сюда направили напрямую, а потому если и имеется возможность вернуться, то только отсюда если я, конечно, не сумею каким-то чудом убедить геймера привести меня в красную комнату еще раз. Я еще раз осмотрел стерильное пространство закоулка, стена незаконного магазинчика, это, конечно, интересно, но серый монолит я просветил наручем в первую же очередь, считал все, что у меня только было. Даже залез в структуру стены, изучая информационные потоки, Стены жилых домов и асфальт под ногами подверглись такой же участи. Однако полный облом. Похоже, если подсказка и есть, то она спрятана от назойливых программистов. Может, что-то зашифровано в узорах асфальта? Или на стенах есть символы, которые должны собраться в послание или координаты? Взгляд скользнул по камню? Ничего. Или... Я перевел взгляд на место, где ранее пытался реанимировать геймера то место, на котором я бы не хотел концентрироваться. Но именно там находились три едва заметные красные до черноты капельки крови, почти терявшиеся на фоне темного асфальта. Привлек я внимание глагола. Я привстал на колено, не совсем понимая, как в стерильном мире могли остаться следы крови, да еще практически спустя месяц. Вот только я не успел додумать мысль, Поскольку стоило мне коснуться крови, как мир перед глазами моргнул. От неожиданности я отшатнулся, но тут же замер, поняв, что нахожусь больше не в переулке. Оценивая опасность нового места, я огляделся. Статичная композиция, от которой по спине, чеканя шаг, промаршировали мурашки. Классический актовый зал, принадлежащий старенькой школе. Высокие потолки метров под пять – Окна вдоль одной из стен лишь немногим меньше. Рамы, заклеенные газетой и ватой, на местами стекла разбиты, а на них видняются следы крови. В самом зале множество уроненных стульев и соответствующее им число детей, от семи до 12, стоящих в жутковатых позах с испуганными лицами. При этом поза чем-то схожа у всех, а главное, похожа на жутко улыбающуюся троицу, которая застыла на сцене. На сцене уже не дети. Высокое, под пятиметровый потолок существо, настолько худое, что казалось, будто оно вытянуто на дыбе, высушено, мумифицировано и готово сломаться от любого движения. Второе нечто имеет жуткие сиреневые волосы и безумный взгляд. А сейчас застыло на одной руке, делая колесо. У третьего фрика, черно-белое лицо и длинные рукава которыми он в данный момент оплел одного из учителей и тянул того к сцене. Кроме существ, детей и учителей, в зале имелся один демон. Недалеко от распахнутой двери стоял красный гигант, чья клыкастая пасть распахнулась в реве, но которого почти погребли своими телами дети. «Шеф!» только и прокомментировал случившийся глагол, перенесшийся вместе со мной. «Артефактор, ты это видишь?» А в ответ тишина. Создатели этой локации явно не хотели, чтобы с попавшими сюда связались извне. Хакеры с нижних уровней крайне нелюдимые. Я бы не удивился, если бы прошедших испытания ждала смерть. Но надежду на благополучный исход внушали сразу две двери. Первая, находившаяся недалеко от шефа, была раскрыта, и через нее виднелся закоулок — Вот только чтобы добраться до нее, нужно крайне аккуратно обойти детей, окруживших демона. Вторая дверь в дальнем конце зала имела красный цвет, намекая о месте предназначения. — Ничего не трогаем, — сразу распорядился я, — осторожно доходим до дверей и проверяем на возможность выйти. — Ты узнаешь это место, — утвердительно заявил глагол, неспешно отходя и стараясь не задеть ни одного элемента сложной конструкции. Одно из моих первых дел, нехотя поделился я, понимая, что для меня сетевые странники устроили личные испытания, хорошо покопавшись в моем прошлом. Во время спектакля «Буратино» у актеров самодеятельности от веры детей случилась одержимость, но они и подчинили в себе всех детей, сделав марионетками. Предлагают выйти», — оборвал меня комментарий глагола, застывшего у выхода. «А у меня закрыто». Подергал я ручку красной двери. Переключился на видение информационных потоков. Глухо. Я уже был решил, что эту особенность программ артефактора сумели закрыть, но тут на поверхности двери стал проступать рисунок. Среди темных нитей кода имелось словно бы четыре углубления, от которых шли алые запоры, удерживающие дверь закрытой. И одновременно тонкие, едва заметные жгутики, тянувшиеся в зал к застывшим фигурам. — Интересно, вот только пока непонятно. Спешить взламывать что-либо я не стал, решив поискать что-нибудь, способное стать ключами от данной двери. Чтобы отвлечься, я продолжил рассказ об этом месте. Жуткое дело. Иммунитет мой тогда был чисто символическим, и меня захватило. Я тогда наравне со всеми плясал и пел в мюзикле. Меня аж передернуло. Вот только здесь несколько несоответствий. — Конкретней. Насторожился глагол, с интересом обходя застывшие фигуры и рассматривая их. Первое и основное. На дело я прибыл не шефом, а Шуруповым. Он был моим напарником первые пару лет у редакторов. И, учитывая, что остальная композиция восстановлена достаточно точно, полагаю, что это должно что-то значить и быть частью ключа к красной комнате. Руководствуясь собственными словами, я подошел к шефу и внимательно его осмотрел. Привычная фигура демона, блестевшая алой кожей и даже заваленная почти десятком детских тел, казалась исполинской. Дотрагиваться до нее я не спешил. Обстановка нервировала. Вместо этого я стал проверять видимые части шефа в различных фильтрах наруча. И мне повезло. Хотя не совсем верно. Не зная, на что, или вернее, кого нужно смотреть, то наверняка бы пропустил инородный код. Я не программист, потому увиденное выглядело для меня, словно один код по цвету немного отличался от другого, пытаясь закрыть собой старый. такая маскировка. Очистить от инородной примеси изначальный код оказалось на удивление легко. Легкий взмах цифровым щитом, и рассеченный код, словно паутинка, подлетел в воздух и там и стаял. Главное не задеть фигуры рядом». Тут же тело, заваленное детьми, сменило свой вид с огромного шефа на щуплого Шурупова. Похоже на проверку информированности претендента на проход. Не существующий это или не он, то есть я. Ну и такая же проверка способности управления с цифровым наручем артефактора. Простенько, но вполне надежно, что отсеять незваных гостей, хотя я все равно ожидал чего-то большего. И тут с пронзительным скрипом все фигуры в помещении дернулись, и если часть только двинула глазами, то другие повернули головы или даже развернулись в полоборота. Почти сотня взглядов была направлена на меня, сотня недобрых, пробирающих до костей, жутких взглядов. Вот только на этом любое действие прекратилось. Я медленно поднялся, и взгляды продолжили следить за мной. Похоже, первой покупкой в красной комнате станут новые трусы. Второе несоответствие. Дело проходило не ярким днем, а уже в глубоких сумерках. Я двинулся к широким окнам. Во мраке ночи при мерцающем свете это представление выглядело настолько жутко, что я после месяц просыпался от кошмаров. — Как вы справились? — Глагол решил не вмешиваться и просто уселся на ступени, ведущие к сцене в стороне от основного действа. «Нас спас Брут. Мой прошлый питомец. Я вздохнул, сожалея, что Хугина сегодня со мной нет». Свобода воли привела к тому, что у питомца стали появляться свои дела. И сегодня Феникс умотал в бар воображаемых друзей к Блэк Джек. Интересно, это можно считать за прогул на работе? Также я решил не распространяться о том, что это дело можно считать практически официальным началом конфликта между мной и Шуруповым. Мой старый напарник хотел вызвать подмогу, дабы усмирить одержимых. Ну а я? Я был с собой и полез вперед. Как итог, детей мы спасли, и один из актеров даже остался в живых. Вот только Шурупов почти месяц провалялся в больнице с переломом обеих ног. Простить этого он мне не смог... Особенно на фоне того, что за данное задание мне шеф выписал благодарность. Зная, что искать, вторую паутинку-маскировку я разглядел на окнах без особого труда, и она распалась на строке кода, а помещение при этом погрузилось в полумрак. И снова скрежет. Огни глаз существ высветили, как марионетки по всему залу поднимают руки и тянутся в мою сторону. Скрюченные пальцы, обломанные острые ногти — и рты, раскрывающиеся в беззвучном пении. Я поежился. Вот только это было второй по значимости проблемой. Первой являлось то, что больше несоответствий я не находил, а мне требовалось еще два ключа. Я не поленился и сходил к красной двери, чтобы проверить. Два из четырех углублений остались. Вполне возможно, что несоответствие кроется в каких-то деталях. Но я сомневался. В самом деле, неужели над Сталкер Красной комнаты всерьез рассчитывают, что спустя пять лет я буду помнить детали жуткого кошмара, творившегося в полутьме? Да и два прошлых несоответствия были глобальными. А где ты был в этой композиции? Вопрос глагола неожиданно решил проблему. Точно, здесь не хватает меня. Вот только лезть в глубину смотрящих и тянущих ко мне рук существ — Совершенно не хотелось. И хотя разум утверждал, мне не причинят вреда, это всего лишь проверка, но бешено бьющиеся сердце и вспотевшие ладони были в корне не согласны и даже не из страха. Банально было позорно вспоминать тот момент. Короткий разбег, прыжок, и я оказался на сцене, а затем, самое сложное раскорячиться точно так же, как и артисты. На одной ноге руки раскинуты в сторону а я пою дуэтом с фриком с черно-белым лицом. Мне же главное — улыбаться. То, что очередной ключ подобран, стало очевидно, когда армия марионеток сделала дружный шаг ко мне. От неожиданности и скрипучей монотонности я не удержался и рухнул. Это спасло меня от объятий монстров на сцене. Тут же я метнулся в сторону, выхватывая наган. Я готов был выстрелить в любой момент, и дуло дергано металось от одной страшной рожи к другой. Вот только цифровые марионетки хоть и давили толпой, но делали это крайне неспешно, напевая. Хор скрипучих голосов, горланящих в разнобой. Так и хотелось сбежать, тем более, что глагол уже отступил к выходу, ожидая меня. Вот только сбегать было обидно. Остался последний ключ. И как-то неправильно. Черт! Не выдержав, я рванул в последний просвет, отталкивая ближайшую марионетку. И чуть не свалился, когда рука прошла сквозь нее. А затем движение замерло, и с тихим скрежетом алая дверь приоткрылась. Тусклый свет из нее осветил актовый зал и развеял образы марионеток. — Не понял? — Твой иммунитет, — первым осознал глагол. Он был последним ключом. — Странно, но допустим. Не совсем веря в свою удачу, я спустился со сцены и неспешно прошел к алой Дверем. Вот только стоило ее коснуться, как мир снова моргнул.